Еще издалека на практически растаявшей реке стали заметно неподвижные точки – фигуры рыболовов. Некоторые из них уже отплывали по течению на дрейфующих льдинах и, не замечая этого, совершенно каменными лицами продолжали безмятежно всматриваться в темные лунки. – Они не боятся на таком тонком льду рыбачить? – спросил удивленный Мор. – Не-а, у меня дед! Так, три раза под лёд уходил и все равно не бросил рыбалку, пока однажды не утонул. На рыбалке? Нет, на Азовском море. Но рыбалка для него всегда была важнее семьи. Я его недавно в раю встретила. Так он и там сидит целыми днями с удочкой. Бабка уже другого мужа себе нашла, а дед этого даже не заметил. Люди, покачал головой мор. «Ладно, как будем действовать? Он не успел договорить, как на льду началось какое-то движение. Один из рыбаков гнался, расталкивая своих коллег за кем-то быстрым и мелким. «Стой! Стой! Стой, гад!» – кричал мужик. Мор напряг зрение и смог разглядеть погонини, который держал в зубах подлещика. «Он так отчаянно борется за свой улов! Эта рыба его единственная еда!» Спросил Мор у Марины. Сомневаюсь. Мой дед, например, вообще рыбу не ел. Отдавал обычно соседским котам, как и большинство рыбаков. А с этим что тогда? Так ведь уловом еще нужно перед родней похвастаться, а потом можно и выбрасывать. В какой-то момент нога рыбака ушла под воду, и он упал плашмя. Лед под ним раскололся, и мужчина быстро исчез из поля зрения. Рыбацкое братство тут же побросало свои удочки и кинулось на выручку боевому товарищу. Мужики кидали веревки, рубили лед топорами, просили не распугивать рыбу, но все без толку. Какой ты молодец, погонение, Ловк придумал. Мор хотел погладить кота, но тот зашипел в ответ и впился зубами в украденную рыбу. «Эх, что дальше? Спросила Марина. Ждем. Прошло 10 минут. Затем еще двадцать. Никто бы не выдержал так долго в ледяной воде. Мор уже потирал руки, планируя перезапуск пандемии, как вдруг рыбак показался на поверхности. Он словно молодой дельфин радовался и плескался, а затем выкинул на лед несколько рыб и что-то крикнул своим товарищам. Через несколько минут все, кто был на льду, бросились к реке прямо в бушлатах и ватниках. Теперь они не только подледной, ловли будут страдать, но и подводной, резюмировал Мор. Есть у вас еще места, где люди мечтают массово покинуть грешную землю? М -м Театр современного жанра, с саркастическим тоном произнесла Марина. Нет, это все не то, стучал пальцами по редким зубам Мор. Внезапно вокруг Марины на земле начали огнем вырисовываться какие-то знаки. Послышались голоса Смерть! Мы призываем тебя! Смерть! Приди! Руки и ноги девушки начали растворяться в черном дыме. Мир исчез. Марина оказалась в каком-то темном, густо прокуренном помещении, освещаемом редкими свечами. Вокруг нее стояли люди в черных капюшонах. И загробным голосом пели что-то невнятное. Когда Марина полностью материализовалась из воздуха, пение резко прекратилось. Помещение повисло. Гробовая тишина. Приветствуем тебя, о, великая владычица подземного царства! Упали ниц люди в капюшонах. Как прикажешь величать тебя, мам-марина? Удивленно ответила девушка. – А вы кто? – Мы – твои адепты… Орден Смерти… По совместительству главный офис мобильной связи НТС… А где Костлявая? – В отпуске… – грустно вздохнула Марина. – Я пока за неё. – Андрей Евгеньевич, что теперь делать? – шептал один из странных людей. – Да откуда я знаю? – ответил Андрей Евгеньевич. – В инструкции никакой Марины не было. Но у нее коса! Мало ли какая у них там карьерная и иерархия! – А вот ты где! – возник из воздуха Мор с погонини в руках. – Ушла, не попрощавшись, кота бросила! – Мяу! – Меня призвали! – оправдывалась Марина. – Да кто тебя призвал? – Мои адепты! – показала Марина на преклонивших перед ней коленей фанатиков. – Нормально! – обиженно протянул Мор. Не успела в должность вступить, а уже свои адепты. У голода фанаты голодовок и диету раздора, регулярные армии. А у меня кто? Хоть бы один культ бронхита или грибка стопы открыли. Моя госпожа, что прикажете делать? спросил Андрей Евгеньевич. Не знаю, а что вам надо? Вечной жизни! поднял на Марину свой взгляд адепт. – Хотим пережить всех поставщиков связи! – Не проблема, вы бессмертны, – спокойно сказала Марина. – То есть как бессмертны? – Адепты начали нервно перешептываться. Ну, вы просили, <свят> получайте! Адепты собрались в круг и снова зашептались. – Тридцать лет мы этому скелету череп полировали и остеохондроз массировали. А тут расы и бессмертие. А вдруг обманывает? А как проверим? А давайте на Лёне из отдела качества связи. Их там все равно не жалко. Переговаривались между собой сотрудники. Как оказалось, сотрудники НТС умеют издеваться не только над своими абонентами. Лёня стойко выдержал несовместимые с жизнью пытки от отдела техподдержки И смертельное оскорбление от офиса продаж. Проси, что хочешь, о, великая Марина, снова склонились перед ней фанатики. Марина задумалась. Ну, хочу нормальный тариф по человеческим ценам и с хорошим качеством связи. Прости, великая владычица, но это выше наших сил, плакали адепты. Тогда откажитесь от вечной жизни ради спасения человечества. Но как же? Мы ведь только что ее получили. Ну разве это справедливо? Ну я тоже так думала, когда вы мне безлимитный интернет подключили. А через месяц снова забрали. Адепты виновато отводили взгляды. Что ж нам делать? Посмотрела Марина на Мора, которому уже начали подключать осмотр сериалов за один рубль в месяц. — Ну, теоретически, можно найти человека, который находится между жизнью и смертью. Ну, если каким-то образом получится уговорить его э, навсегда оставить свое тело, то может сработать. — Только где мы найдем такого добровольца? — Кажется, я знаю одного. Печально улыбнулась Марина. — Адепты, вы же можете отследить, где ваш абонент? — Как два байта об асфальт! — Марина, Мор? И сотрудники главного офиса НТС стояли возле больничной койки, на которой лежала девушка, чью жизнь поддерживали специальные аппараты. Погонини сидел у нее на груди и грустно урчал. Ты уверена, что хочешь этого? спросил Мор. Сам же сказал, что если все не вернется на свои места, планета будет переполнена и жизнь станет невыносимой да но ты не обязана жертвовать собой а больше то неким марина потянулась к аппарату который помогал ее телу дышать возле него с обиженным лицом стоял ее пьяный двадцать первый ангел хранитель и недовольно фыркал стойте не нужно в палату с криком ворвалась смерть на ее шее висел вязаный шарф ручной работы На костлявой руке болталось десяток финичек, а скелет блестел дорогим кремом и бронзовым загаром. Смерть выглядела выспавшейся и отдохнувшей. — Поздно, — сказала Марина. Сердечные куранты уже отбили последние удары. Мир был спасен, отпуск смерти прерван, а райские врата снова начали принимать посетителей, А адепты впервые поняли своих абонентов. Их сейчас также бессовестно кинули с обещаниями. — Ну и зачем ты это сделала? – вцепилась смерть в Марину. — У меня почти начало получаться лепить кувшины и складывать церберов из бумаги. Нельзя было потерпеть хотя бы пару веков. — Ну, так ведь это перенаселение, уничтожение планеты, нищета, – начала перечислять минусы бессмертия ученица. А перенаселение рая тебя не беспокоит? Одно лечишь, другое калечишь. Эдем, знаешь ли, не резиновый. Там и так под каждой пальмой по четыре миллиона праведных сидят. Рыцарям с хипстерами приходится бесконечно общий язык находить. Скоро начнут ссылать всех на нижний этаж. Ты, кстати, первые на очереди. Почему я? А кто сковородки отмокать оставил и не помыл? Спросила смерть. Отпустив ворот Марины. «А -а -а! Я забыла. Забыла она. Все больше распалялась смерть. Тебя кто надоумил? Вот этот антипрививочник, что ли? Показала она, намолчавшего в стороне мора. Мировое правительство уже задумало колонизировать Луну и Марс, и теперь все. Как бы и не надо вовсе. Люди могли жить спокойно. Фугу, целиком запечь. Узнать, каково это, искупаться в жерле вулкана, товары по акции брать без страха, попрыгать без парашюта, а я а обо мне, ты подумала? А знаешь, как это обидно, когда ты говоришь человеку «Здравствуйте!» А он тебе в ответ «А почему я?» Впервые меня начали уважать. А нельзя, а нельзя обратно как-то это все отбессмертить? Вытирая чужие слюни с лица, спросила Марина. А может, если я не умру, то все вернется. Я слышала, что мозг живет после смерти еще около пяти минут. Прошло четыре с половиной. Для начала мозг надо иметь! Замотала головой смерть. Поздно добавлять лавровый лист, когда суп по всей плите разлит. Все, собирайся. Куда? В свое последнее плавание. Я тебя передаю в другое ведомство, а мне, благодаря тебе, теперь работать надо. Вот. — Держи! — сунула смерть Марине пластиковую карту. — Что это? — Проездной! Давай, пока! — То есть до свидания? — И не надейся! Смерть саданула Марину по лбу древком косы и в глазах у девушки заискрила. Мир перевернулся вверх тормашками и стал совершенно неузнаваем, как утром первого января. Марина оказалась на берегу какой-то странной. Черной реки. На абсолютно пустынном каменном пляже она заметила старика в старом потрепанном плаще. Старик размеренно ходил вокруг деревянной лодки, держа в руках банку и кисть. Бог в помощь! крикнула Марина, подойдя сзади. Спасибо! сказал старик, вытирая блестящую бороду и брови, на которые от неожиданности был пролит яхтный лак. Тебе чего? – Мне в последнее плавание, – повторила слова смерти Марина. – Деньги есть? – Вот, – протянула Марина карту. – Тут терминал, в лучшем случае, к 2300 году поставят, – ворчал старик. – Римское золото, баксы, евро, рубли, тенге, что-нибудь есть? – У меня проездной, – девушка снова протянула карту. Старик выхватил пресловутый пластик и… Настроив фокус у своей катаракты, прохрипел. – Тоже мне нашли маршрутку. Первая душа за тысячу лет и та по блату. Ладно, садись, все равно никого больше нет. Только молча едем. Договорились? Не дождавшись ответа, старик сдвинул лодку в реку и, как только Марина взошла на борт, оттолкнулся веслом от берега. – А почему больше никого не будет? Спустя невыносимо долгие тридцать секунд тишины открыла таки рот Марина. — Да, непопулярное нынче направление! — буркнул паромщик, понимая, что молчание золото, а у Марины золотом беда. — Путевки плохо расходятся! — Правда? — обрадовалась Марина. — Слушайте! Так ведь рай сейчас переполнен! Давайте, может, возобновим поток? Ушла и какая душа! Еще и пяти минут здесь не находишься, а уже суешь свой нос в чужой вопрос. Так я же не за бесплатно! Лицо Марины приобрело идиотскую предпринимательскую ухмылку. А что за условия? Стесняюсь спросить. А можно вернуть тело к жизни? Ответила вопросом на вопрос пассажирка. Теоретически можно, а вот практически надо разговаривать с начальством. Оно у нас весьма консервативное. Я уже давно прошу мне катер выдать на дизельном ходу. Но пока только парус выдали, а тут, знаешь ли, ветра не бывает. А вон и начальство. Паромщик показал на заросшего хой паутины Аида, который запускал с причала фейерверки по случаю первого посетителя за последние десять веков. По рукам, не задумываясь над условиями, завопил владыка подземного мира, услышав о перспективах. «Тьфу ты, двойные стандарты!» – обиженно фыркнул паромщик. «Тысячу душ приведи, и я тебе любое тело слеплю. Хочешь, четыре руки сделаю, хвост и прикуриватель установлю». «Да нет, мне ней старое сойдет», – смущенно ответила Марина. «Ну, как знаешь, даю тебе три дня, больше не могу». Бухгалтерии надо квартал закрывать. «Здравствуйте! Вы уже решили, куда хотите отправиться? У нас сейчас очень горячее предложение от подземного царства. И горячее в данном случае совсем не означает пекло!» Предстала Марина перед мужчиной весьма солидного возраста, чьи жизненные часы отбили свой последний удар. «А это что такое? Ты откуда здесь? И что ты тут втюхиваешь?» Разразилась негодованием возникшая из воздуха смерть. Введу здоровую конкуренцию против вашей монополии, холодно брякнула Марина. Бизнес ничего личного. А ты немного ли на себя берешь? Еще коса не отросла, чтоб тут что-то предлагать, оттолкнула смерть бывшую помощницу. А мне ваши диктаторские методы не нужны. Наша контора не запугивает людей холодным оружием и вообще. У нас никаких турникетов. Вместо них приятная поездка по живописным местам в компании знаменитого гондольера, протянула Марина клиенту рекламный проспект. — Вы ее не слушайте, она вам лапшу на уши вешает, — потянулась смерть к мужчине. — Подождите, мне интересно, — Отошел тот в сторону. — Так что у вас там за условия? Марина прочистила горло и певучим голосом затянула. «Всего за одну монету вас ожидает целый спектр услуг!» «Да что ты несешь? не выдержала смерть. «Послушайте, у вас уже забронировано место в раю!» – обратилась она к мужчине. «Ага, где под каждой пальмой четыре миллиона человек сидят!» – усмехнулась Марина. «Да ты… Да, да как ты смеешь!» – набросилась была на нее смерть. «А у нас раздолье!» Элизиум представляет широкий выбор досуга без каких-либо ограничений. Дальше можем поговорить об островах блаженных, — не сдавалась Марина. — Я подумаю, у меня же есть время? — спросил мужчина. — Воля ваша! — откланилась смерть. — Не затягивайте, иначе придется остаться непрекаянным. — Ты хоть знаешь, с кем ты развязала войну? — спросила смерть когда они с Мариной остались наедине. «Знаю, с предателем!» – показала язык Марина. «Вот как?» «Ага, решили от меня легко избавиться, после всего, что я сделала, не выйдет». «Ты Тот «То-то же!» «Избавиться легко от тебя вовсе не легко. Хорошо еще в Вальхалу не послала, а то, глядишь, Рагнарёка не избежать было бы». Вы меня никогда не ценили. И где мой кот? Да был бы за что? Одни неприятности от вас с этим шерстяным поганцем, который, как всегда, сбежал. Не успела смерть договорить, как раздалось продолжительное и весьма самовлюбленное Мяу! Вспомнишь, как говорится. Знаете что? Вы меня извините, но теперь придется нас терпеть, не сдавалась Марина. Мы вашу контору научим уважать коллег. Напугала ежа э, эпиляцией. Попробуй! Доброго времени суток! Вижу, вы решили вступить на путь греха. Разрешите представить вашему вниманию тартар. И поверьте, речь пойдет не о соусе. Среди его резидентов вы встретите таких легендарных личностей, как Сизиф, Тонатос, Кронос. «Ты сдурела совсем, он же живой еще. Снова влезла смерть в рекламную кампанию Марины. «Так он же на грани! Вон, глаза уже выкатываться начали, и он нас видит!» Перед Мариной и смертью болтался весельник. «Но так нельзя! Это нарушение всех правил!» «Просто вас бесит, что я первая пришла!» «Это что, игры, по-твоему?» Висельник, наблюдая за спором двух проводников в потусторонний мир, вдруг понял, что не особо-то и хочет умирать. Простите ее! обратилась смерть к самоубийце. Она не ведает, что несет. Я несу людям варианты, а еще у нас есть котики, подняла Марина Паганини, и тот довольно заурчал. Мужчина дотянулся носком ноги до спинки стула и, пододвинув его, встал. Веревка ослабла. В легкие ворвался воздух. «Довольно! Он теперь вообще никуда не поедет!» Перешла на крик смерть. «Да лучше так, чем с вами!» Следующим шагом Марина собрала туристическую группу клинической смерти и провела им экскурсию. Девушка решила играть в долгую и заранее подготавливала почву. «А что? Сейчас туристами побудут, посмотрят, взвесят все за и против, А как дело дойдет до миграции, так они хотя бы представление будут иметь, что их ждет. объясняла она свою политику недовольному паромщику. Видя, как клиенты потихоньку начинают переходить в другое ведомство, смерть почувствовала страх. — Да надо что-то делать! Она же нарушает порядок! — жаловалась Костлявой своему начальству. – А вот вы к нам приходите с проблемой, а должны прийти с решением, – холодно отреагировало руководство. – Да я понятия не имею, что делать! – Так, может, стоит поучиться у конкурентов? – Я? – Учиться у неё? Да я сама показала ей наш мир, научила, как вести себя с душами! Получается, что ученик приблизился к уровню своего учителя или даже стал выше? Смерть замолчала. Она поняла, что начальство говорит правду. Оно всегда говорило правду, и от этого досада становилась только сильней. На следующем объекте смерть попыталась поиграть со своим образом. Косу она заменила на воздушные шары, мантию на стильный пуловер, говорила с людьми на равных, обращаясь на «ты». Но все это выглядело настолько нелепо, что еще больше отпугивало потенциальных клиентов. Марина тем временем смогла переманить на свою сторону группу айтишников и заказала у них социальную сеть, онлайн-карту подземного мира и начала собирать базу отзывов. Прыти ей было не занимать, и смерть чувствовала, что проигрывает эту битву. — Значит так, — остановила смерть Марину на закате третьего дня. — Что ты хочешь в обмен на прекращение своей деятельности? — Ничего, — отвернулась Марина, — вы ничего не сможете мне дать. — Твое тело в морге. Я договорилась не спешить с погребением. еще можно договориться о воскрешении. — Не стоит. Мне уже пообещали новую плоть с хвостом, рогами и прикуривателем, — обиженно отвернулась Марина. — Возвращайся, — еле слышно сказала смерть. — Зачем? — спросила Марина через плечо. Ты нужна мне. Вам не я нужна. Вам нужно спокойствие. А я вывела вас из зоны комфорта. Показала, что работать можно и по-другому. Возможно. Я хочу научиться у тебя работать по-другому. Вы? Учиться у меня? Марина повернулась, и на ее бледных, призрачных щеках выступил румянец. Только вот не заставляй меня дважды это все повторять рявкнула смерть. — Ой, хорошо-хорошо, не буду, — захлопала Марина в ладоши. — Ну что, я возвращаюсь обратно? — Да, — вздохнула пустым скелетом смерть, — но теперь придется тебя оживить, по-другому никак. — Ну и ладно, тем лучше, — не верила своему счастью Марина. — Только давайте все задокументируем, чтоб без вранья. — Хорошо, — процедила сквозь зубы смерть. И, достав из-за пазухи пергамент, набросала договор. Нужно будет еще спуститься в подземный мир и предупредить, что я ухожу, напомнила Марина, когда они обменялись подписями на бумагах. Вы же будете нас навещать! лил слезы Аид, когда Марина заявила о своем скоропостижном увольнении. Конечно! С тех пор, как ты начала у нас работать, к нам пришло целых пятнадцать душ. — Что? — разинула челюсть смерть. — Пятнадцать? И все? Честно говоря, мы на две-то не рассчитывали, — пожал плечами Аид. — Вы что, не рады, что я снова с вами? — спросила Марина. — Да я просто в восторге, — прошептала смерть, держа в руках нерушимый договор.